Снова напомним, что в те годы, годы, когда старел и до рассвета не спал Сталин, день и ночь для значительного слоя высших служащих ничем не отличались. Механизм управления не приостанавливался до утра. Совещания, созываемые в 12, а то и в час ночи, стали обыденностью. За полночь началось и бдение у министра путей сообщения. Было широко известно, что он любил поговорить, поэтому заседания у него особенно затягивались. Наперед, зная, что отсюда до света не выберешься, Анисимов и Головня, приезжавшие каждый на своей машине, обычно одну из них отправляли в Освоясе, пусть шофер поспит, с тем, чтобы на другой вместе возвратиться по домам, благо и жили они рядом, в разных подъездах много корпусного здания у Москвы-реки. Предугадка оправдалась на этот раз. Говорливый министр лишь в шестом часу утра объявил совещание законченным, потом еще порассказал, не спеша, что-то назидательное из своей практики и, наконец, отпустил приглашенных. Огромные квадратные часы на башне министерского здания у красных ворот показывали уже больше шести когда на улицу гурьбой вышли крупнейшие клиенты железных дорог, высшие командиры хозяйственных штабов. Нежно пригревало поднявшееся уже солнце. Московская весна набирала силу, воздух был по-утреннему свеж, из близкого сквера доносился запах вскопанной влажной земли. Утреннее оживление уже хватило город. Другие участники совещания быстро разъехались, а наши два металлурга, недоуменно поглядывая по сторонам, продолжали стоять на тротуаре. Случилось так, что в это утро они остались без машины. Оба шофера уехали, понадеявшись, очевидно, друг на друга. Что делать? Нескончаемой цепочкой люди шли к полукруглому, словно раковина эстрада для оркестра, строению на противоположной стороне площади, строению, над которыми днелась большая буква М. это же метро. Недолго думая, широконосый, с веселыми, ясными, вопреки безсоннице глазами, Алексей Афанович предложил, Едем на метро, как раз доберемся к библиотеке Ленина, а там мы уже дома, и министр со своим первым заместителем двинулся в метро. Знакомы ли тебе, читатель, толкучка раннего шестичасового московского метро? В семь утра на многих предприятиях начинается рабочий день. Люди торопятся к проходным. Толпа повлекла руководителей министерства. Однако, не дойдя до касс, они приостановились. На них зашумели. Чего встали на дороге? Сопровождаемые бесцеремонными толчками, недовольными возгласами, они выбрались в сторону и не без юмора, переглядываясь, занялись поисками денежной наличности. Жизнь обоих складывалась так, что можно было обойтись без карманных денег. Специальный буфет, так и именовавшийся спецбуфет, обслуживал без всякой оплаты коллегию министерства, чем, скажем, к случаю Анисимов никогда не ни в малой мере не злоупотреблял, попросят принести стакан чаю, крепкого, как деготь, и бутерброд с сыром, да несколько пачек сигарет, и этим ограничится. И сослуживцы так или иначе следовали его воздержанности. Первый заместитель обнаружил, наконец, завалявшуюся в кармане трешницу. Встав в очередь, подошли к кассе. Анисимов спросил, «Скажите, сколько стоит билет до библиотеки Ленина?» Кассирша взглянула на этого прилично одетого пассажира. «У нас, гражданин, все билеты в одну цену». А сзади уже нервничали, торопили. «Сколько же?» Кассирша не поверила, что с ней разговаривают серьезно. «Вы что, смеетесь?» «Пятьдесят копеек». Так вот, с грехом пополам, билеты были взяты. Кто-то отдавил Анисимову больную забинтованную ногу, когда втискивались в вагон. Он перенес это стоически. Ему ли, знавшему работу у жарких печей и в разливочной канаве, ему ли морщится от каких-то минутных ничтожных неудобств? И, вздернув верхнюю губу, показав крепкие зубы, он улыбнулся отжатому в угол своему спутнику, который с комическим сокрушением покачивал головой.